Глава 6. Оказавшись на улице, я поёжилась от ветра, который пробрал до костей и растрепал влажные волосы. Дверь за спиной захлопнулась с громким скрежетом. Лурц был не в духе. Обняв себя руками, я закрыла глаза и прошептала согревающие чары. Тело окутало тепло, и остатки влаги с одежды испарились. В ногах всё ещё чувствовалась слабость, но в голове начало проясняться. Прежде чем отправиться в машину к Элону, я немного поблуждала по кварталу, убедившись, что за мной никто не следит. Адреналина в крови становилось всё меньше, и от того по телу побежали мурашки от холода. Вернувшись к машине, я села внутрь и встретила растерянный взгляд Элона. "Почему у тебя волосы влажные?" "Так дождик накрапывал", заявила я, запутывая эльфа ещё сильнее. Он посмотрел на чистое лобовое стекло без единой капли и даже опустил стекло, чтобы высунуть руку. Воды с неба там ожидаема не было. А чипсы где? Он перевёл взгляд на мои пустые руки. Кажется, в нём ещё теплилась надежда, что я припрятала от него пачку другую. Съела, выпалила я, начиная краснеть. Надо же было так легко проколоться. Голова была настолько забита мыслями о семье, что я совершенно забыла о прикрытии, которое скормила элону. Взгляд у парня был совсем уж тоскливый, а желудок его вовсе решил высказаться и жалобно заскулил. Муки совести тут же усилились, но рассказывать на парню о своём внедрении я не торопилась. Зная характер Илона, тот вполне мог затребовать разрешение начальства, и тогда все мои старания пойдут прахом. Шеф Ган ни за что не разрешит мне работать под прикрытием. С другой стороны, Элон всё же был моим напарником, а я достигла определённого прогресса, который может помочь в расследовании. Выбор был тяжёлым. Долго ещё мы будем тут сидеть? начала я издалека прощупывая почву. До утра, безжизненным голосом ответил Эльф, продолжая наблюдать за клубом. Как до утра? изумилась я, раньше об этом речи не шло. Так велел шеф Ган. Лон кивнул на рацию. Клуб откроется после полуночи и закроется в 5:00 утра, так что мы здесь на всю ночь. Одно слово. Начальник умеет загрузить работой в самый неподходящий момент, и мою инициативу он точно не оценит. Но а что если всё же удастся договориться с Эльфом? Уйти за очередными чипсами на 5 часов будет более чем странно. Не дай бог ещё забьёт тревогу. когда мне точно не сносить головы. Поэтому я широко улыбнулась и бодро объявила: "Элон, у меня есть для тебя хорошие новости". Эльф заметно приободрился. "Ты всё-таки принесла поесть?" "Вообще-то я и сама поесть не успела", призналась я, наблюдая, как лицо Элона засветившееся надеждой вновь тускнеет. И я принялась за рассказ, тараторя как сумасшедшая, чтобы эльф не мог меня прервать и выслушал до конца. Элон сидел, вцепившись в руль, и по мере рассказа то бледнел, то краснел. Да, не того напарника я выбрала. С одним из оборотней было бы куда проще договориться. Когда я завершила рассказ, сообщив, что через 6 часов мне нужно вернуться в клуб в качестве нового сотрудника, Элон начал заводить машину. Мы куда? насторожилась я. Обратно в участок. Все наши действия должны быть одобрены начальником, тем более работа под прикрытием. Я застонала. И дёрнул же меня чёрт выбрать себе в напарники такого формалиста. Было большое искушение просто связать его и оставить в багажнике до утра. Жаль, что это не осуществимо. С каждой минутой мы были всё ближе к участку и всё дальше от успешной операции. В офисе мы обнаружили только братьев, которые откровенно скучали, зарывшись в бумаги. Как только мы спустились в подвал, они мгновенно встрепенулись, изображая бурную деятельность. Получилось плохо. Кир, не удержав равновесия, упал на пол, повалив за собой коробку с файлами. Сай вытянулся было как струна, Но увидев меня, тут же расслабился и начал смеяться над братом, который выбирался из вороха бумаг, свалившихся на него. "Элон, не хочешь поменяться?" заискивающе обратился к парню Сай. Взгляд у него был словно у потерявшегося щенка. Наверняка это подействовало не на одну девушку, но наш эльф всё-таки был парнем, и стоит заметить, весьма замороженным, если не сказать заторможенным. Так что неудивительно, что жалости и чувства сострадания в нём не проснулось, тем более что мысли его были заняты делами поважнее, например, сдать меня начальству с потрохами. Шеф Ган у себя, не замечая попыток Саяс просил Эльф. Вышел, ответил ему вместо брата Кир, сгребая с пола бумаги и как попало запихивая в коробку. У меня было предчувствие, что в будущем от планируют подсунуть её Элону, дабы тот навёл там порядок. Вот, видишь, зря возвращались. Я схватила Эльфа под руку и потянула обратно к двери. Поехали быстрее, мне ещё надо успеть домой, переодеться, укладку сделать. Мы не можем упустить такой шанс. Элон упирался, из-за чего мне удалось сдвинуть его лишь на пару шагов, но я не сдавалась. Продолжала болтать и тянула напарника вперёд, пока он обдумывал дальнейшие действия согласно уставу. Всё бы ничего, но в комнате присутствовали ещё двое, которые на мою болтовню, призванную отвлечь внимание, совсем не велись. В мгновение ока они навострили уши и начали приближаться. Глаза оборотней зажглись азартом, едва они почуили приключение. «А чего это вы приехали обратно?» — спросил Кай. «И какой-то шанс нельзя упускать?» — не отставал от брата Сай. «Словно хищники, они окружили нас, отрезая путь к отступлению. Вот что бывает, если надолго оставить темпераментных оборотней наедине с бумажной работой». «Да так!» — я старалась, чтобы мой голос не выдал волнения. «Да». Ну, следить сразу за двумя оборотнями окружающими нас было трудно. Мой взгляд бегал от одного к другому, и я начала заметно нервничать. Братьев, в отличие от Илона, обмануть было сложнее, но им даже не требовалось объяснений. "Мы с вами", неожиданно заявил Кир, свернув к вешалке и схватив свою кожанку. «Вы не представляете, как скучно сидеть в машине и ничего не делать», — выпалила я. «Она устроилась работать под прикрытием в клубе», — тут же сдал меня с потрохами Элон. Оборотней этого одушевило еще больше. «Работа под прикрытием? Здорово! У них там еще есть вакансии?» Сай в предвкушении потер руки. «Мы должны тебя подстраховать». Я замерла под пристальным взглядом парней, которые ждали ответа. Кое чего они всё ещё не знали о характере моей работы. И если Элону было глубоко наплевать, реакция Киры исая наоборот будет весьма бурной. Чувствуя неловкость, я пробормотала: "Вроде как больше вакансий не осталось". Нужно оформить документы, тогда ты сможешь работать под прикрытием, заключил Элон. Высвободившись из моего захвата, он подошёл к своему столу и открыл ящик стола. Немного порывшись, Элон достал какие-то бумаги и принялся их заполнять. Поскольку шеф Агана уже не было на месте, я позволила эльфу заниматься формальностями, а сама вознамерилась просто улизнуть. оставались лишь две проблемы у меня на пути. «Так что за работа?» — продолжал приставать Сай. «Я много чего умею». Моя фантазия тут же разыгралась. Интересно, а берет ли Сим на работу парней? Если да, то братья для этого очень даже подходили. Даже татуировки и пирсинг не помеха. Они добавляют шоу остроты». И вот в моей голове уже появилась картина того, как Кир и Исай выходят на сцену под блеск софитов. По стены толпятся богатые девушки и женщины постарше, подбадривая их криками. Понаблюдать за этой картиной было бы забавно, а особенно если вооружиться фотоаппаратом. Золотой был бы компромат. Она стриптизёршей устроилась. Внезапно воскликнул Кир, вырвав меня из фантазии. Уборатеньс хитрило и подобрался к Илону, подглядев, что тот строчит. Прозвучало это почему-то обиднее, чем было на самом деле. Стоило соврать эльфу и сказать, что я нанялась уборщицей. Было бы не столь неловко перед всем отделом. Спектр эмоций, отразившихся на лицах Кира и Исая, был внушителен. От изумления и недоверия до хитрого прищура. И наконец, восторженного блеска в глазах. Ох, не избежать мне насмешек. Я посчитала нужным хотя бы попытаться защитить свою репутацию. Вообще-то, со начала я устроилась уборщицей. И что случилось? Сай присел на краешек стола, приготовившись слушать. Рассказывать о собственном фиаско не хотелось. И опять меня заложил Элон. Ася затопила туалет, и её хотели вышвырнуть оттуда, но вмешался Грегор Сим и предложил ей работу стриптизёрши. "Я не стриптизёрша", возмутилась я, посмотрев на эльфа. "Танцовщица. Внимательней будь, когда документы заполняешь". Подойдя к столу, я заглянула в бланк. Как и ожидалось, в графу "профессия" он уже заполнил. "Зачеркни и исправь" не положено. Тогда я открыла ящик его стола, отыскала такой же бланк и положила перед Эльфом. Перепиши. Не хватало ещё, чтобы по подразделению пошли слухи, что я стриптизёрша, танцовщица. А в чём разница? Элон задумчиво почесал за ухом. Вздохнув, я посмотрела на братьев и увидела их довольные лица, светящиеся от счастья. В кои-то веки им не приходилось прилагать усилий для собственного развлечения. «Так положено», — отрезала я и с облегчением заметила, как эльф заполняет чистый бланк правильно. «И танцовщицы не раздеваются». «Наверное». Оборотни все еще улыбались во все свои 32 зуба, а я запоздала поняла, что границ обнажения с инкубом мы как раз и не обсудили. Если на чистоту, то мы с ним вообще ничего не обсудили, и это немного пугало. Конечно, чего только не сделаешь ради любимой работы, но всё же должны быть разумные пределы. Дождавшись, когда Элон заполнит бланк, я тут же выхватила его и отнесла в кабинет шефа Гана. На долю секунды появилось сомнение: стоит ли класть документ на стол, может, лучше сразу отправить в мусорную корзину? Но я садил ребятческий страх. Нам в любом случае придётся доложить ему о ходе расследования. Тебе просто необходимо сопровождение, резюмировал Сай, едва я покинула кабинет. Судя по взгляду, Боротин наглым образом размечтался о полуголых девушках в клубе и обо мне среди них, в частности. Если кто мне нужен в напарники, то это Элон. Хмура заключила я, изучив всех присутствующих. Зная, чем закончится подстраховка братьев, они потом по всем отделам раструбят о нашей операции, и тогда уж точно никто в подразделении не будет воспринимать меня всерьёз. И это ещё в лучшем случае. В худшем раскроется, что это дело я просто украла. Почему не мы? Не сдавался Кир. Отказываться от клуба полуголых девиц и позора коллеги он не хотел ни в какую. Потому что у Элона нет по этому поводу похабных мыслей, и он, в отличие от вас, умеет быть профессионалом. Схватив за руку эльфа, который продолжал сидеть за столом и молчать, я снова потащила его к лестнице. На этот раз он не упирался. Формальную часть работы мы выполнили. Написали заявку и оставили её на столе шефа Гана, поэтому теперь совесть Илона была спокойна. Торопясь утащить напарника подальше, пока он не передумал, я помнилась, что можно отпустить его руку только когда мы оказались в квартале от участка. И куда мы направляемся? спросил Илон, как ни в чём не бывало, наконец-то получив свободу. Первым делом Эльф поправила очки, которые уже успели сползти. "Я живу неподалёку", пояснила я. "Остался ещё один квартал, и мы на месте". Мысленно перебирая собственный гардероб, я с сомнением посмотрела на Элона, который должен был меня подстраховывать, и, придя к неутешительному выводу, заключила: "Придётся и над тобой немного поработать". Сейчас рядом со мной вышагивал офисный клерк, который всю свою жизнь был ботаником. Большие очки, старомодная причёска, слишком аккуратная и такая же немодная одежда не спасла даже эльфийская кровь, благодаря которой у Элона была идеальная осанка, кожа без изъянов и красивые глаза. В общем, такой парень может оказаться в клубе лишь в компании более социализированных коллег. Но никак не в городе одиночестве. Его попросту туда не пустят. Но Элон, похоже, этого не понимал. Зачем надо мной работать? У меня появилось сомнение в правильности выбора напарника. Может, просто потрепать его по щеке и отправить обратно? Но нельзя же быть настолько невинным, как он умудрялся одновременно сочетать в себе острый ум и непроходимую тупость. Словно у Элона где-то была спрятана особая кнопка, которая включалась в момент, когда он корпел над бумажками. Знать бы ещё, где эта кнопка, чтобы я смогла на неё надавить. Мои мысли прервал громкий звук. Два тарахтящих мотоцикла обогнали нас и притормозили впереди, перегородив дорогу. Один из водителей откинул, забрало шлема, и я увидела блестящие от предвкушения глаза Кира. Волчат очейли приключение и не собирались от него отказываться. Я же сказала: "На парника меня тянет не буду". Скрестив руки на груди, я приготовилась отстаивать свою позицию. Но справедливости ради, стоит добавить, что брать я для прикрытия подходили куда лучше. У них без труда получилось бы влиться в атмосферу клуба и не выделяться. Хорошо, хорошо, примирительно поднял руки Кир и снял шлем. Но мы пойдём с вами. Останемся снаружи, будем наблюдать за входом. Распросим местных бамжей, подмигнул мне Сай. У нас в этом богатый опыт. Что скрывать? Такая самоотверженность тронула даже меня. В то время, как Элон будет сидеть внутри, наслаждаясь видом полуголых девиц, они собирались опрашивать местных бамжей. Да и что скрывать, зная, что брат я рядом, будет как-то спокойнее. Ладно, согласилась я. Ну и куда мы идём? Сай вновь нетерпеливо завёл мотор. Ко мне домой. Нужно переодеться и привести Элона в надлежащий вид. Садись. Кир протянул мне шлем и похлопал по своему мотоциклу. «Ну вот, как всегда. Я на секунду отвлекся, а он уже увел девушку», — проворчал Сай и позвал к себе Элона. Забрав шлем, я надела его на голову, не переживая о прическе. То, чего нет, испортить невозможно. На мотоцикле я ездила не впервые, но каждый раз все равно ёкала сердце. Цепившись в Кира, я объяснила дорогу и сдержалась от соблазна закрыть глаза. Долетели мы с ветерком. С появлением сразу троих парней моя квартира неожиданно стала тесноватой. Времени на проведение экскурсии для гостей не было, поэтому, бросив коллег на произвол судьбы, я тут же принялась рыться в шкафу с одеждой. Где-то в его недрах должен был найтись подходящий для ночного клуба наряд. Поиски затянулись, поскольку платья я не надевала уже давно, принципиально стараясь носить брюки и казаться своей в мужской компании. В общем-то, к женственным нарядам я прибегала лишь в особых случаях – свидание, выпускной, сложный экзамен. Братья тем временем неплохо освоились, в отличие от Илона, который просто скромно устроился на краешке незастеленной кровати. Довольно быстро оборотни обнаружили следы моего хмельного колдовства. Что это такое? спросил Кир. Вынырнув из шкафа с платьем в руках, я увидела, как оборотень склонился над котлом и принюхался. Цай взял поварёшку, которой, как оказалось, я мешала ингредиенты, и осторожно пошевелил ею варево. Это еда или зелье? Оба брата посмотрели на меня, ожидая разъяснений. "Не то ни другое", отмахнулась я. Времени издеваться над оборотнем не было. Теперь я обшаривала комнату в поисках потерявшейся подводки для глаз. "Если это и да, то не завидуй твоему будущему мужу", заключил Кир, скривившись, и тут же добавил: "Хотя мучиться он будет недолго". "Ой! Тут волосы. А в холодильнике что-нибудь есть? Неожиданно вмешался Элон. Даже если есть, я бы не рисковал. Сай вместе с братом продолжали изучать мое зелье. Я бы на вашем месте тоже не рисковала, проворчала я, уязвлённая подколками. Копашение в котлеке тут же прекратилось. Оставив парней одних, я ушла в ванную, чтобы переодеться и накраситься. Лицу стоило уделить особое внимание. Последние дни выдались тяжёлыми. Облокатившись о раковину, я старательно подводила глаза, но рука то и дело наровила дрогнуть, и приходилось умываться и начинать сначала. Когда я принялась за дело в третий раз, в дверь робко поскребли. Я проигнорировала звуки, посчитав их недостаточно настойчивыми. Не дождавшись ответа, неизвестный осмелел и постучал уже громче. Ася, у тебя там всё в порядке? послышался заботливый голос Кира. Да, ответила я сквозь сжатые зубы, доделывая правый глаз. Мы тут твой холодильник проинспектировали, послышался голос второго брата. Я уже знала, что он скажет. В холодильнике властвовала арктическая пустыня. На мою кухню не заглядывали даже местные мыши, поняв, что еду лучше поискать в другом месте. Однако настораживало то, что голос Усая был слишком довольный для того, кто только что сделал подобное открытие. Зато я нашёл в столе чипсы. Услышала я конец фразы сквозь шум воды. Чипсы Видимо, я купила их в день приезда и благополучно об этом забыла. Мы их Элону скормили, доложил Кир. Долго ты ещё там? Вглянув в зеркало, я осталась довольна результатом. В этот раз макияж выглядел отлично. Немного поколдовав, я уложила волосы в небрежные локоны и распахнула дверь. Передо мной предстали братья, согнувшись в три погибели. Эти прохвосты пытались подглядеть через щель между дверью и стеной. Потеряв опору, они пошатнулись и повалились на пол, прямо к моим ногам. Укоризненно подцелков языком я посмотрела на их бесстыжие лица. "И почему ты так не ходишь на работу?" спросил Кир, пялясь снизу. Осознав, что на мне платье, а у братьев очень коварный ракурс, я пнула обоих, заставив подняться на ноги. Вот поэтому, ответила я, наблюдая, как Сай потирает бок. Заглянув в комнату, я увидела Элона на прежнем месте, но уже с чипсами в руках. Теперь займёмся им, мысленно я закатала рукава, которых не было, готовясь к тяжёлой работе. Элон снова зашуршал пачкой. Ну вот какой из него напарник, тут же зашептал мне на ухо Кир. Ему даже девушки не нравятся. Он в этом клубе будет как бельмо на глазу. Хотите сказать, что он того? Удивилась я тоже, переходя на шёпот. А как ещё это объяснить? Ты тут стоишь в платье, а он знай себе только на чипсы и пялится. Спорим, что он на девушек в клубе даже смотреть не будет. Конечно, не будет, вновь заступилась я за Элона. Он будет при исполнении. Это в вас играют животные инстинкты, а у него полно здравого смысла. Ца недовольно засапел, наглядно демонстрируя вспыльчивый нрав и эти самые животные инстинкты. Но Кир самообладание не терял. Повернувшись ко мне всем телом, он протянул руку. "Спорим, что ты не сможешь его расшевелить, и всё потому, что девушки его совершенно не интересуют". Он никогда ни с кем не флиртовал, не ходил на свидания, и я уверен, даже не целовался. На секунду внутри меня колыхнулось сомнение. Стоило бы понимать, что это кричит внутреннее здравомыслие, потому что при виде её она ответ был очевиден. Новый завыл брошен, и когда соперник смотрит на тебя самодовольным взглядом, Хочешь и не хочешь, а всё, что кричит где-то там, на задворках, задвигается подальше, и вперёд выходит желание во что бы ты ни стала выиграть спор. Вот ничему меня прошлая ночь в баре не научила. На что спорим? спросила я, готовясь принять вызов. Брат, я тут же переглянулись, явно боясь продешевить. Личное рабство на недельку. Не повышая голоса, но с не меньшим восторгом зашипел Кир. Всегда мечтал иметь ведьму на побегушках. «А оказаться в рабстве у ведьмы не мечтал?» Коварно усмехнулась я, размышляя, как бы я могла использовать братьев. И тут же представила, как они ходят вокруг меня на цыпочках, не делают никаких гадостей, носят мне кофе, пончики, тапочки, ползают на коленях. Ну ладно, с последним я, может, и перегнула, но перспективы нравились мне всё больше и больше. А вот братья, кажется, засомневались. Видимо, представили ту же картину, а может, что и поэкзотичнее. Например, как я посылаю их в полнолуние отлавливать лягушек для очередного снадобья, а сама летаю над ними на метле со злобным смехом. Значит, договорились. Проигравший неделю выполняет все желания победителя. Хлопнула Якира по плечу, опускаясь с небес на землю. Но мы должны будем получить неопровержимые доказательства, начали бурчать братья. Гордость не позволяла им идти на попятную. Не подозревая о теме разговора, Элон тем временем доел чипсы и смял в руках пустой пакет. Громкое шуршание привлекло наше внимание. Покончив с едой, эльф наконец-то прислушался к разговору, и мы были вынуждены замолчать. Несчастный коллега снова стал главным объектом для розыгрыша. Но это была другая проблема, а сейчас нам требовалось сделать его привлекательным. "Раздевайся, осай", велела я оборотню. Тот округлил глаза, не понимая, как соблазнение эльфа плавно перетекло в совращение оборотня. Зачем? На удивление, Сайтер мазил и не торопился расставаться с одеждой. Я показала пальцем на Элона. Его скучная одежда не подходила для посещения клуба. В таком виде у него нет шансов даже просто попасть внутрь. Нам нужно приодеть Элона, а мужская одежда у меня в квартире не водится. Сай без энтузиазма стал стягивать с себя одежду. чтобы не смущать парней, я вернулась в ванную и задумалась о недавнем пари. Ошибка их братьев была то, что они не подумали настоять на магическом споре, что у меня было только на руку. Магия всё воспринимается слишком серьёзно. Плавали, знаем, ведём трезвую жизнь. Правда, я была уверена, что и с этим смогу что-нибудь сделать. Любое правило имеет обходные пути. Точно так же и магия всегда предусматривает лазейки. Нужно только их найти. К моему возвращению в комнату Эллон и Исай уже поменялись одеждой. В консервативном наряде эльфа оборотень выглядел непривычно. Если бы не пирсинг и выглядывающие татуировки, то он мог бы даже сойти за приличного парня, которого не стыдно представить родителям. Закатав рукава рубашки и расстегнув пару верхних пуговиц, Сай чувствовал себя в чужой одежде вполне комфортно, чего нельзя сказать об Элоне. Больше всего Эльфа смущали дырявые джинсы. Я выгляжу странно. Элон пригладил на себе футболку. Не думаю, что в приличный клуб пускают в таком виде. Я тоже выгляжу странно. Обидевшийся не остался в долгу с Ай, но не жалуюсь. Небывалая единодушея коллег позабавила нас с Киром. Честно признать, Элон действительно выглядел немного странно, а вот Саю на удивление шёл офисный стиль, тем более что оборотень придал ему небольшую небрежность. Тем не менее, Кир стал подтрунивать над братом. Ты хотя бы стал выглядеть немного умнее. С губ се сорвалось что-то похожее на рычание. Только ещё драки в моей маленькой квартирке не хватало. А ну, соберитесь. Я встала между братьями, разводя их в разные стороны. Главное сейчас это внешность Илона. Эльф собирался привычным жестом поправить очки, когда я ловко сняла их. Растерявшись поначалу, Илон начал часто моргать, привыкая к слепоте. И почему у тебя плохое зрение? Я не смогла сдержать удивления. Насколько мне известно, эльфы всегда отличались хорошей генетикой, и именно поэтому славились своей красотой: ни кривых зубов, ни плохого зрения, ни веснушек, в общем, никаких недостатков. Несчастный случай, нехотя ответил коллега. Несчастный случай. Я вопросительно посмотрела на братьев, но те лишь пожали плечами. Похоже, их никогда не интересовало, почему Эллон носит очки. Что случилось? Эльф ответил неохотно. Ему не слишком-то хотелось вдаваться в подробности, как и вообще рассказывать об этом. Во время задержания преступник бросил в меня какую-то смесь, и она попала в глаза. Кир громко присвистнул, что было неуместно. Я недовольно посмотрела на оборотня, не отличающегося чувством такта. "Видимо, это было перед твоим переводом в наш отдел", предположил Кир. "Да, прямо перед этим. Врач ответил, сказал мне, повезло частично восстановить зрение. Обычно такое приводит к слепоте". Говоря это, Эллом не проявлял каких-либо эмоций. Просто констатировал очередной факт. Что ж, разбила я неловкую тишину. Сегодня тебе придётся обойтись без очков. Вряд ли я смогу, возразил Элон. Сможешь, пообещала я, отдавая очки Киру. Наклонившись, я обхватила лицо Элона руками и предупредила: А теперь не моргай, а то могу и без глаз оставить. Напарник послушно замер, широко распахнув глаза. Кир у меня за спиной замолчал, вместе с братом настороженно наблюдая за моими действиями. Положив большие пальцы и лону на виски, я стала быстро наговаривать, зная, как тяжело долго держать глаза открытыми. Закончив я, отпустила напарника и, не удержавшись, взъерошила его волосы, придавая им небрежный вид. Можешь моргать? Точно? Уточнил Элон с опаской, и из глаз несчастного коллеги уже вафсю текли слёзы. Точно, подтвердила я и скрестила за спиной пальцы на удачу. Кир и Иса это видели, но никак не прокомментировали, за что им большое спасибо. Элон моргнул раз, два, три. Ух ты! Эльф огляделся вокруг, наслаждаясь идеальным зрением. «А это надолго?» «К сожалению, нет. Максимум часов на десять, а может и меньше. И цвет глаз я тебе немного поменяла. Так ты будешь меньше похож на...» Я замялась, подбирая менее обидное слово. «Ботаника?» — бестактно влез Кир. «Сейчас я скорее похож на бомжа», — недовольно отозвался эльф. Вот, я подняла палец вверх с сарказмом. Использую его почаще. Как всё-таки одежда меняет человека, то есть эльфа. Оругательство, знаешь, плотный жаргон мафии нам бы тоже пригодился. Элон в ответ лишь выразительно похлопал глазами. Ладно, с милости велась я. Не всё сразу. «Научим!» — широко улыбнулся Кир и, резво подскочив к Элону, шепнул ему на ухо пару словечек. «Их я не расслышала, но, судя по тому, как зарделись уши напарника, они нам еще пригодятся. Пытать парней, чтобы узнать, что это были за ругательства, я не стала. Пускай станет сюрпризом». С внешним преображением Элона было покончено. На бандита он, конечно, не смахивал. Но и на офисного клерка теперь тоже возможно сойдёт за золотую молодёжь. Молчатиз высоко смотреть на окружающих и лом сумеет. Не такая уж это и непосильная задача. Что ж, немного помявшийся Кир достал из кармана продолговатую коробочку и протянул мне: "А это для тебя. Мы попросили у ребят из технического оснащения новейшая разработка. Такого ты ещё не видела. Не без опаски я забрала у Кира коробочку и осторожно открыла. Внутри оказались красивый кулон и массивные серьги. Розыгрыш. Что это? Я же говорил, что ей понравится. Подмигнул брат Усай и, пользуясь моей растерянностью, выхватил кулон из коробочки, чтобы надеть на меня украшение. Это жучок. Мы будем слышать всё, что с тобой происходит, а благодаря Серёжкам ты сможешь слышать нас. Портативная рация? Я не смогла сдержать восхищения. Настолько всё выглядело изящно и в то же время полезно. Но как это работает? Наверняка тот, кто будет находиться рядом, вас услышит. На самом деле это ещё на стадии разработки. Мне хотя признался Кир, То есть, это недоработанная технология, можно и так сказать. Наш друг разрабатывает различные шпионские штучки. Иногда мы одалживаем у него что-то для тестирования. Недавно он дал нам этот комплект. Но вы не рискнули надевать столь опасный и женственный предмет на себя? Усмехнувшись, уточнила я. На самом деле, они хотели подарить кулон тебе и немного пошпи Кир рукой закрыл не в меру болтливый рот эльфа, но было уже поздно. Моих нахлынувших чувств как не бывало. Мохнатые засранцы. Так, как это работает? Хмура повторила я вопрос, ответа на который так и не услышала. Обиды я решила отложить на потом. Чудо техники и немного магии. Кулон работает как обычный жучок. А у Серёжик, как видишь, есть прозрачный наушник, сверху украшенный стразами. Хорошо, что у тебя длинные волосы. Серёжки выглядят необычно, поэтому могут привлечь внимание. Всё работает на радиочастотах, как обычная рация, но радиус намного меньше. Нас не услышат охранники клуба, забеспокоилась я. Нет, у них будет выделенная частота. Давай проверим звук. Секунда и Кира в комнате как не бывало. Не знаю, насколько далеко он ушёл, но спустя несколько секунд у меня в ухе раздался его голос. Да так громко, что я чуть не оглохла. Приём. Боже, не так громко, закричала я, хватаясь за серёжки. Работает? нетерпеливо спросил у меня Сай. А ты не слышишь? я потёрла ухо. Слишком громко. «Уверены, что никто, кроме меня, это не услышит?» «Не должны, к тому же в клубе будет шумно», — успокоил меня Сай. «Но, пожалуйста, Кир, не кричи в мое ухо», — попросила я. Коллега пока молчал. На удивление Элон не проявлял интереса к технической новинке. Тихонько стоял в стороне и молча наблюдал за происходящим. «Что думаешь?» — спросила я напарника, чтобы немного расшевелить. Хорошая идея. Так мы сможем знать, что с тобой происходит. Главное, чтобы оно не взорвалось у тебя в ухе. Последнее замечание меня встревожило. Судя по всему, это отразилось у меня на лице, поскольку у Саи недовольно пробурчал. Некоторые мысли лучше оставлять при себе. Думаю, у нас не так много времени. Лон посмотрел на наручные часы, с которыми так и не захотел расстаться. Асе стоит прийти заранее, раз это её первый рабочий день, оглядеться, завести знакомства. Верное замечание, раздался у меня в ухе голос Киры. Тогда выдвигаемся. Сай хлопнул в ладоши и первым направился к двери. Я потрогала серьёжку, проверяя, не нагрелось ли украшение. Лёгкая тревога всё-таки была. Не хотелось остаться без уха. Пойдём? Элон задержался у дверей, дожидая с меня. Тяжело вздохнув, я доверилась судьбе и тоже покинула квартиру. Братья ждали нас внизу, рядом с мотоциклами. Спускаясь по лестнице, благодаря Серёшкам, я не слышала ни слова, но когда мы оказались внизу, не могла не заметить, как переглядываются Кир и Сай. Между ними определённо шёл молчаливый диалог. Увидев нас, они тут же его прекратили, и Исай, тяжко вздохнув, шагнул к нам и протянул Элону ключи и шлем. Возьми, пешком крутые парни в клуб не приходят, сказал оборотень и подумав добавил: а служебные машины либо с опознавательными знаками, либо полные развалюхи. Мотоцикл он отрывал от сердца, о чем говорил весь его вид. Винить его было трудно, эльф не выглядел опытным водителем. «А как до клуба доберусь я? Меня подбросит Кир? Ехать с элоном мне точно было нельзя». «А такие, как ты, приходят на работу пешком», нахально подмигнул мне Кир, усаживаясь на свой мотоцикл. Ну так и быть. Я сгоняю за служебной машиной и подброшу тебя до клуба. Нам с Аем всё равно нужно будет где-то кантоваться всю ночь. Надев шлем, Кири уехал. Элон в очередной раз сверился со временем и посмотрел на жертвенно преподнесённый ему транспорт. Я поняла, что слишком рано вытащила Элона на улицу и кинула ему ключи от квартиры. Эльф поймал их и с удивлением посмотрел на меня. Мы хотим сделать из тебя крутого парня, а они так рано в клуб не заявляются. Подожди в моей квартире и приезжай хотя бы через часик после того, как клуб откроется. Кир и Исай подстрахоуют меня. Хорошо, не став спорить, Элон пошёл обратно в подъезд. Завалит он нам всю операцию, высказался Сай, когда коллега скрылся из виду. Нет у него опыта в подобных делах. Вот и появится, философски заключила я, говоря об опыте. Когда планируешь приступить к совращению Элона? Не совращению, а соблазнению, поправила я оборотня. А в чём разница? не понял тот. В моральном обличии совершаемых действий. Оборотень хмыкнул, но ничего не ответил. У меня же сейчас были заботы поважнее. Ведь я собиралась проникнуть в логово преступника.